Евгений Герцовский. Прорыв в большой космос. От автора. Что есть человеческая жизнь с точки зрения динамики текущих событий в постоянном временном континууме? Шик. Если ответить философским вопросом в упрощенной форме, то получится примерно так. А кто его знает? Если не просто отвечать на вопрос, о с толком и расстановкой, то получится следующее. Жизнь человека – это непрерывное соединение следующих категорий. Прошлого, в виде пережитого и накопленного опыта настоящего, происходящего сейчас и убегающего в прошлое, нашу память, и будущего. Бесчисленные вариации возможных поворотов и развязок событий, происходящих сейчас, но с опорой на прошлое, где конкурентный человек постоянно стремится к своим конкретным целям на пути через упомянутые моменты прошлого, настоящего, будущего жизни. Эта троица сопровождает как единичного человека, так и массы людей. Все сказанное ранее – это условия для накопления личного или коллективного опыта. А наш мир неминуемо несется вперед по спирали времени и космического пространства. Земля вращается вокруг своей звезды – Солнца. Она, в свою очередь, организуя всю систему, размещается в одном из рукавов Млечного Пути, что и является собой нашу галактику. И вроде было так всегда, но кто его знает? Мы же не видели ни начала этой галактики, ни ее конца. Ученые предполагают массу всего, а мы знаем лишь то, что нам доступно. И куда уведет кривая нашей коллективной планетарной жизни, никто не скажет точно. Исходя из всего перечисленного, можно сказать о том, что феномен футурологии, то есть взгляда на возможные варианты будущего, есть логическое продолжение происходившего и переживаемого автором или группой людей сейчас, тогда и еще когда-нибудь. Не секрет, что каждая страна старается иметь прогнозистов и футурологов, чтобы предугадать варианты развития событий в государстве, регионе, мировой политике и геополитике. Это дает возможность подготовиться заранее к вероятным кризисам, проблемам, предугадать катастрофы или же максимально раскрыть будущее окно возможностей конкретной страны. Чтобы смочь сделать силовой рывок ради выхода на новый уровень влияния и значимости, например, из царства стать империей или из герцогства стать царством. А также есть варианты и обратной истории, деградации, упадка и распада империй. Каждая разумная ветвь власти любого государства постарается создать еще и резервные варианты при возможном провале общем катастрофическом сценарии для государства или народа. В истории голове слушателя, думаю, имеется изрядное количество примеров затронутой мною темы. Мысли зудят в голове, но, дорогой мой слушатель, не стоит перевозбуждаться. У нас есть цели авторского вступления. Ведь каждый человек, народ и его лидер стараются оставить достойное наследие после себя. Но так происходит далеко не всегда. Бывает успех, отражением которого является увековечивание в Народном зале исторической славы, в залах истории страны, планеты и ее истории, легенд и мифов. Но бывает и наоборот. Оглушительный провал с попаданием в стан изгоев или, еще хуже, удаление, вымарывание из исторической хроники событий. А учитывая тот уровень продвижения западоцентрического прогноза развития планеты, в статьях, книгах, журналах, комиксах, интерактивных играх и кино становится ясно, что любая неуместная мировой политики страна находится даже не в догоняющей форме. Вот именно это и заставило автора этой книги воплотить свой труд. Для продумывания вариантов развития мировых событий в свободной творческой форме серии научно-фантастических футурологических книг «Цикл», и, можно сказать, визионерское представление возможных вариантов будущего с фантастическим флером. Моя серия книг «Цикл» — это многолетняя работа и выжимка из моих наблюдений, накопленных знаний, мыслей, озарений и выводов. Любая хорошая книга — глубокий и одновременно массивный по объему труд человека-творца — Вся серия «Цикл» — труд, наполненный сюжетными линиями и дипломатическими нормами, приключениями, юмором, философией и психологией, взглядом на развитие науки, социума и геополитики, военного дела и жизни человека. Думаю, каждый слушатель имеет в своей голове определенный список авторов, режиссеров или просто идейных творцов, которые повлияли или даже сформировали их как личность. И эти фамилии любимых фаворитов, сохраненные или всплывающие в памяти ваших голов, Кто они? Такие же люди, как вы, или это особенный вид человека? У них та же гуманоидная форма тела, схожий строительный материал клеток и анатомии. Автор тоже человек? Вы, слушатели, сами знаете ответы на заданные вопросы. Как автор этой книги предупреждаю слушателя о том, что, погружаясь в материал, вы окунаетесь в параллельный ход мировых событий будущего. «Совпадения случайны, как это нужно классически указывать в подобных трудах для подстраховки психики слушателя. Тут я с удовольствием улыбаюсь самой широкой улыбкой, ведь я рад тому, что вы слушаете эту аудиокнигу». Серия «Цикл» — чистая фантастическая футурология с элементами прогноза событий, где в недалеком будущем современная цивилизация так и не определилась с тем, сколько времени она существует. Каждая страна хочет создать свое будущее». Но и люди хотят жить в своих уютных мирах, без войн, в мире. Также никому нельзя забывать простую прописную истину. Все в этом мире имеет свою цену. Умственный вопрос. Что вы готовы отдать за комфортную, мирную жизнь для себя, своих детей и их потомков? А чем готовы пожертвовать, чтобы ее не потерять? Сей труд может стать для многих просто увлекательным путешествием в приключения героев космооперы вместе с автором. Либо станет предупреждением для тех, кто хочет исполнить в той или иной мере многоописанное, но не понимает ту цену, которую, возможно, придется заплатить за реализацию планов. Либо даст пищу для глубоких размышлений уполномоченных людей. Сейчас нам всем нужен тот самый пинок к построению хорошо обдуманных планов себя и страны в целом. Либо предостережет от резких действий, способных нарушить хрупкий мир вокруг нас, что заставит лучше подготовиться к достижению верного успеха. Ведь победа любит подготовленность. Еще раз. Мы помним о том, что все имеет цену, а именно вкусная или невкусная еда, чашка ароматного чая или кофе, трудовой час или качественный отдых. Мы за все платим личным временем, энергией и деньгами. Теперь давайте окунемся в фантазию автора о возможностях человечества и мира вокруг него. Ученые и учебники называют много вариантов и разные точки отсчета развития планеты Земля, народов, цивилизаций, стран, регионов, но при новых открытиях и находках цифры меняются. Еще больше вопросов о ее истории. Одна ли она была? Единая ли преемственность истории? Что происходит вокруг нас, нашей планеты, Солнечной системы? Для получения вариантов ответов и написано серии Цикл. Завершу слова автора одной из моих любимых народных шуток и мудростью моего отца. Отец с сыном в лесу делают заготовку веток для костра. Работают одним топором на двоих, передают его из рук в руки. Тут сынок полез на дерево повыше, чтобы срубить сухие ветки со ствола. Уже все сделал, сидит, смотрит на красоты леса, небом любуется. В этот момент отец спросит сына. «Сынок, а ну-ка подай мне топорик, пожалуйста, вниз». Сын, решив не отвлекаться от созерцания прекрасной синевы неба, по инерции бросил топор вниз на голос и через секунду услышал громкое хк! после чего отчетливо послышались шум леса и пение птиц. Тут сынок опомнился и спросил у отца. «Пап! А, пап! Отец, ты чего там хыкнул и молчишь? Хоть скажи мне, ты там топор-то поймал или нет?» Последовал смешок. Он всегда в завершение говорил мне или брату. Так вот, всегда думай, что, когда, кому и как говоришь. И не забывай поразмыслить о возможных результатах твоих действий, слов и просьб. Всегда думай наперед. Желаю вам приятного погружения в прослушивание. Евгений Герцовский Все люди устроены одинаково, а все устраиваются по-разному. М. Хацернов Пролог «Человеку легче казаться достойным той должности, которую он не занимает, нежели той, в которой он состоит». Блес Паскаль. «Получить должность труднее, чем удержаться на ней». Лоуренс Питерс. Вечер. Закат уже давно перешел в ночную фазу. Светило начинало греть другой бок планеты. Солнечные лучи скользили далеко от царства ночи, место, где стоит свежо возведенная человеческая крепость, на которую мы сейчас смотрим. Это символ новых свершений и торжества человека над всем, чему он себя противопоставляет. Фасад помпезного ансамбля зданий величественного вида богато украшен барельефами и дорого освещен самой современной иллюминацией. Стиль и лоск был во всем. Его отражали даже деревья, кусты и трава окружающего сада. Вот он! Огромный зал здания фонда. За дверями в добрые 10 метров высоты после входной группы, через которую могли бы легко проехать одновременно три рядом стоящие римские боевые колесницы, нечто происходит. Там шумно, приятно играет музыка. От самого входа веяло величественностью ансамбля громадного комплекса. Внутреннее убранство нового помпезного здания в тон с фасадом было освещено десятками тысяч светодиодов. Снаружи было впечатляюще, но и внутри все напоминало о роскоши. Заставило бы ахнуть любого эстета, вышедшего из лучших архитектурных и дизайнерских школ мира. Столь круто и качественно все было исполнено. Стиль его был нов и одновременно хорошо знаком. Ничего лишнего, все крайне логично и удобно. Где-то улавливалась античность, где-то роскошный барокко, а где-то масштабный бозар. Но в общей картине был виден русский стиль. Его очень удачно вписали в единую концепцию комплекса со всеми стилями мировой архитектуры. Сотни тысяч огоньков, которые усеивали массу прекрасных люстр, величественно свисающих с потолка многометровыми хрустальными цветами. Если смотреть снаружи, издали, сквозь расписные стеклянные витражи, то складывалось впечатление, будто они гигантские осиные гнезда. Но с существенным отличием их хрустальной наружности от природного оригинала. Именно они заливали все исполинское помещение ярчайшим теплым светом, под куполом которого даже африканские саванные слоны, в виде их стада внутрь, выглядели бы не больше детской деревянной лошадки на колесиках под куполом крытого железнодорожного вокзала. Вид с высоты люстр открывался потрясающий. Через камеры наблюдения было видно, как там, внизу, словно крошечные муравьи, сновало множество точек. Это кипела жизнь настоящего человеческого муравейника. Гомон тысяч голосов сливался в единую симфонию человеческого моря в огромном исполинском помещении, построенном в необычном стиле исполнения и интерьера. Мягкая фоновая музыка, что лилась от стен, создавала атмосферу лоска. Это наполняло все внутреннее пространство настолько густым эфиром, что его буквально можно было ощутить порами кожи но сам электрический заряд залов нарастал с приходом новых гостей. Это был настоящий праздник, его мощь стремительно увеличивалась. Человеческий муравейник не останавливался ни на секунду. Жизнь бурлила и общение не умолкало, словно в объемном пчелином гнезде». Среди всей массы разношерстных людей со всего мира выделилась маленькая группа. Она была обособлена от всех людей, которые как бы не обращали внимания на общее хаотичное движение в гигантской зале. Было видно, что у выделенной группы есть лидер, точнее сказать, вожак. Его давно приметили со всей его стаи и сопровождали. Их одарила своим вниманием встречающая сторона. Заметным было и то, что эта группа гостей здесь впервые – Их выдавали эмоциональные реакции на внутреннюю красоту здания. Элегантные костюмы переливались разными оттенками под лучами света. Дамы и господа шли за лидером к назначенной цели, но не переставали вертеть головами, осматриваясь вокруг. Нужно обсудить их лидера. Вожак был массивен, массиве, на движение словно у борца. Было понятно, этот человек умеет повелевать. Ведь его походка отражала мысль «Я хозяин своей жизни». Он явно имел сильный авторитет среди окружающих его людей, что не смели задерживаться, хоть и было видно, как им интересно все изучить и обсудить. Люди шли именно за ним, но тут вышли костюмы службы безопасности здания. Видно было, что вожак ждал именно этого. В определенный момент к нему подошел представитель других хозяев заказчиков праздника. Они приблизились друг к другу. После краткого приветствия и разговора все изменилось. Даля группы быстро выделили охрану, чем точнее наметили их вывод из толпы гостей огромного зала. Вся процессия с этого момента их не касалась. Новые люди оказались вокруг для их тихого окружения. Вожак оглянул своих и после дал согласие ранее подошедшему к нему человеку. Теперь для них все изменилось. С этого момента окруженную массу людей, входящих в здание, отсекали. Так они незаметно для себя под чуткой охраной исследовали мимо праздноговорящих гостей мероприятия. Их вели в условную зону для большого дела. Все гости праздника восторгались богатым убранством помещения, смешением стилей и архитектурных решений. Никто не обращал внимания на идущую уже за двумя вожаками группу. Все чувствовали себя гостями на шумном празднике под высокими сводами хрустальных люстр, а с потолка с помощью встроенных объективов смотрели глаза службы безопасности и систем охраны. При этом светодиоды продолжали заливать плотным светом живой зал. Шли они не спеша к обозначенному для разговора месту, и их любезно провожал и направлял улыбчивый персонал. Среди всех ведомых гостей больше всего говорил именно первый лидер группы. Это был очень массивный мужчина, который шел во главе с сопровождающим. Его голос был приятным, глубокий баритон с легким немецким акцентом. «Еще раз благодарю за то, что вы лично нас встретили. Я и мои коллеги польщены таким вниманием к нам и нашей стране. Это очень ценно». Тут он недолго помолчал и добавил, как бы не сдерживаясь. «Еще в местах прибытия в вашу страну и в процессе соселения в гостиницу нам предоставили небывалый сервис». «Не стоит так обольщаться, это наша норма гостеприимства. А у вас не так?» «Ну, отчасти так, но все же не всем. То есть не для всех, а для тех, кто способен заплатить и кто важен для встречающей стороны. Вы сегодня всех встретили как дорогих гостей». Он старался считать мимику собеседника. «Ну, вы же ими и являетесь. Все вы!» Говорящий обвел на ходу руками зал и продолжил. «Мы по-другому не умеем. Гость есть гость, его нужно уважать и оберегать». Тут лидер группы окинул своих товарищей взглядом. Те, что были рядом, пожали плечами и не стали ничего дополнять. Было ясно, что отдуваться ему одному. «Да, умеете удивить всем этим. Ума не приложу». «Как вы держите такой уровень... сервиса?» «Да еще и во время приготовления к такому мероприятию. Это выше всех похвал!» «Благодарю от лица всех. Секрет прост. У нас работают люди, роботы же им помогают, а не замещают их. У вас же все иначе, вы заменяете людей машинами. У нас же машины помогают делать невероятные вещи, освобождают от рутины. Кстати, мы почти пришли». Говорить с легкой улыбкой ему было приятно. Тем более должный эффект встречи был произведен. Лидер гостей же смутился и воскликнул. «Оме укололи нашу организацию труда». «Со своей стороны, уверяю, что простого работника вполне хватило бы. Мы бы не обиделись». Выдал он немного мимической смущенности, сморщил сильно лоб и продолжил. «Да что уж тут, после такой встречи в аэропорту, потом при заселении в гостиницу, доставки на мероприятие...» «Если честно, то мы и сами бы вполне справились. Наши связи и опыт позволяют войти в новую залу комплекса зданий фонда». Ему в ответ была только легкая улыбка. Вожак продолжил изливать слова. «Не зря же я полжизни учил русский язык и вашу культуру. Договорились бы, а местами и прочитали бы текст». «Да-да, универсальные переводчики, нейросети и прочие нам всем в помощь». Но и наши люди фонда старались организовать церемонию так, чтобы все было понятно. Второй вожак держал марку хозяина событий. «В любом случае я не мог о вас. Вы мой очень давний друг. Ведь сколько вы в свое время сделали для меня лично и моей страны. И как я мог не встретить вас сам в знак особой благодарности? Это неприемлемо». Снова сдержанная, но очень довольная улыбка ведущего. Гость не унимался. «Ну зачем? А? Вы и так загружены заботами, дорогой мой, и мне прямо очень неловко от того, сколько вы на нас отвлекаетесь, собрать такое количество прекрасных людей со всего мира, я бы сказал, блестящих умов и представителей научной современности». Да сделать еще так, чтобы они лично приехали в наш цифровой и виртуальный век, помноженный на боязни исключений и всего и вся, и как следствие век дистанционного присутствия и метатехнологий. А это, происходящее здесь мероприятие, его эмоции выглядели искренними. Я вам скажу, как ветеран науки с сорокалетним стажем, достойно сравнения с великим переселением народов. Тут грузная фигура говорящего резко затряслась от смеха, но глаза продолжали изучать человека напротив. Смотрел он словно объективы камер, ловя каждое движение лица собеседника. Окружение лидера подхватило смех вслед за говорящим, но ненадолго. Они пришли в нужное место. Дождавшись завершения оценки легкой шутки, человек напротив говорящего начал свой ответ. «Ну, уважаемый фон Вельгольф, я искренне благодарю вас за такое громкое сравнение. Считаю его слишком великим, имею в виду сравнение. Ну и повторюсь, я не могу обделить вниманием и гостеприимством своего старого друга. Вы же уважаемые гости, а уровень организации, безопасности, как личной, так и цифровой противовирусной мы обеспечили с избытком. Так что поймать какую-то заразу в стенах нового здания фонда у вас не получится. Даже цифровую». «Все говорилось размеренно, с паузами и расстановкой, чтобы гости могли без труда понять русскую речь». Продолжил он в том же ключе, подправив свою осанку, выставив стопы на одну линию, подтянув живот. «Но тут лучше скажу так». Моя скромная личность – это лишь тень естественных и последовательных трудовых процессов, работы огромных масс народа, организаторов, творцов нашей страны и организации фонда. То есть труда всех инженеров и проектировщиков. Не говоря уже про миллионы граждан нашей страны, прямо или косвенно участвующих в жизни всего госаппарата. И, конечно, такой интерес всей мировой публики – это результат основной цели нашего грандиозного мероприятия – «Создание условия для проявления и развития блестящих умов, идей, проектов и путей их реализации. Все во благо планеты, ведь она наш общий дом. И раз мы хотим сделать его лучше, нужно рассмотреть все варианты и предложения, не так ли, господа и дамы?» «Именно так», — за всех отозвался фон Вильгольф. «Ведь фаша, научная и инженерная школа уже показали себя с наилучшей стороны». Он умолк, а встречающий гостей продолжил свою речь. А идущая смена всего мирового технологического уклада — это крайне сложный процесс, включающий в себя сложнейшие испытания для человеческого разума. Тут сразу увеличивают свою ценность блестящие умы нашей родной планеты. Великолепный человеческий разум — это величайшее достояние тех стран, из которых они прибыли. Еще скажу то, что вы и сами прекрасно знаете, уважаемые фон Вильгольф и коллеги. «Не сильно ли фальстите с своим гостям?» «Отнюдь. Сами посудите, как приятно слушать умных людей, разбирающихся в интересной вам теме. И как особенно приятно выступать перед умным и понимающим тебя слушателем, который еще и в теме выступления». «Абсолютно соглашусь с этими Тасисами. Но это к главному». Он упер свой взгляд в собеседника, будто никого рядом не было, кроме них двоих. Ответчик ничуть не смутился, а наоборот, сделал шаг ближе, говоря... «Самое главное, по моему мнению, это то, что споры между умными людьми, то есть профессионалами, куда более интересны. Дебаты и разумная критика могут дать больший результат. Иногда случается возможным получить коллективный научный прорыв или новый взгляд на проблему». Тут лидер гостей включился. «Тать публичный диспут или выступление – это уже достояние человеческих масс». И не зря считается, что процесс дискуссии порождает или проявляет истину, иногда и разоблачает ее. Так это же чистая филология. Ой. Точнее, философия. Так точно, Клаус. Чего в современности зачастую не хватает. Согласитесь, что фрагментарно или полностью это бывает в личной беседе. Люди закивали головами, а говорящий продолжал. «Никак не в публичной беседе, а в личной, в которой, конечно, как говорится, легче прочувствовать, чем дышит оппонент», — сказал мужчина, явно старше пятидесяти лет, с волевым лицом. После сказанного вдохнул, сыграл легкое погружение в мысли для подборки слов, прищурив один глаз, прикинул в уме корень из 242 и, не найдя ответа в своей голове после паузы, глазами оценил реакцию окружающих его людей на произнесенное и продолжил, мастерски расставляя паузы и скользя по всем своим взглядам, чтобы никто не был обделен вниманием. Он резко сменил тему и тон своего голоса на более низкий и доверительный. И я очень польщен тем, что вы, мои друзья и коллеги, прибыли лично по моему приглашению, отложив свои дела. Я знаю, что глава современного аналога Российской Академии Наук, как и все остальные мои коллеги, всегда весьма занят работой, научной деятельностью и перспективными проектами своей родной страны. И я еще раз выражаю благодарность за то, что вы откликнулись и лично приехали на наше мероприятие». «Несомненно, мы бы хотели быть там, где творится история. Именно поэтому мы оказались здесь. Да, именно потому, что сейчас пишется новейшая история современной науки и техники. Возможно, мы делаем важный шаг для упрочнения мирных процессов между всеми фитущими странами, ведь наука всегда объединяла страны». В разговор включился еще один гость, который был более скромной комплекцией, но с очень цепким, по-своему могучим взглядом. Его резкий скрипучий голос разрушал гармонию места. «Друзья, я с этим согласен полностью!» Все обратили внимание на него. Никто не перебивал, проявленный интерес к высказыванию обрадовал говорившего. Он продолжил. «Мы не забудем про ваши последние технологии, направленные на производство всей среды обитания человечества. Да чего уж тут скромничать цивилизации? «И это без преувеличений, мои друзья». Сказано все было без сильного акцента. Зрители немного похлопали в порыве эмоций, но волна не поднялась, и хлопки быстро стихли. Как раз под поворот головы лидера группы гостей. Клаус глянул на своего компаньона после его слов и сам продолжил. «Да, мой друг все верно подметил. Поймите, народы Европы, мы все переживаем. Особенно Германия, которая сейчас в очередном кризисе. Наша экономика под прессингом мировых каруселей. Куда теперь двинутся рынки и покупатель?» «Вы же не можете сказать, чем это мероприятие станет для науки и мировых рынков?» Он молчал пару секунд. Никто не осмелился нарушить тишину. Эта пауза была для осмысления слов хозяина праздника. Тот не дал себя спровоцировать. Более того, он резким кивком подбородка и заискивающим взглядом попросил Клауса завершить мысль самому. Тому пришлось отступить в темпе и, сделав небольшой шаг назад, самому ответить на свой риторический вопрос. «Никто не знает, что мы будем иметь в итоге. Станет ли это новым рывком вперед или потрясением и катастрофой для всего мира?» После предыдущего мероприятия Фашевого фонда весь научный мир лихорадило, очень сильно и долго. Это не Экспо или промышленные выставки достижений всей науки планеты. Это Фаш, научно-технологический вызов нам, другой части мира. Вы думали о последствиях? Хозяин утвердительно кивнул. Его глаза наполнялись холодным блеском. Улыбка тронула уголки рта. Снова включился второй гость. Да, мы были свидетелями фаши невероятной научно-технической гонки. Это надорвало много мировых сил. Корпорации банкротились целыми трестами, но рынки и предложения обновились. Не надоело ли вам быть санитарами мирового лесу? Клаус передернул плечами и говорящий умолк. Слово снова взял лидер. Вожак перехватил все встречные взгляды. Поймите, мой друг, с виду крепкий глобальный мир на самом деле очень хрупок. «Вы, русские, это никак не поймете. Фетете себя словно трактор в кукурузном поле». Он перевел дыхание, постарался подтянуть свою массивную фигуру, подстать своему собеседнику, но тщетно. Снова распустил живот со словами. «Тем более, если мы кофорим про научные и технические аспекты. то да что темнить из Просто весь мир в стрессе. Фэши, надеюсь, все это понимаете, когда готовите очередное мероприятие». Окружающие профессора одобрительно закивали, но вдруг добродушный старик обрел строгие черты лица и продолжил с уже сильным интонационным немецким акцентом. «Я понимаю и весь мой круг», — он обвел руками себя. «Знает, что долгие годы лично мои фаскасывания по отношению к вам и вашей стране были крайне риски. Вы ведь понимаете, почему?» Его собеседник молча кивнул, но холодный взгляд не выдал никакой тревоги, что озадачило мудрого бюргера. Он решил сменить тактику и зайти с другой стороны. «Для меня и моей страны и ваше государство, очередные конкуренты. Давний я бы сказал, исторические фисофи, причем крайне вредные и агрессивные, отпирающие у нас рынки и, соответственно, прибыль, новые рынки спыта. Уголки рта хозяина фонда пришли в движение. Клаус был очень этому рад. Он ждал любых слов от визави. Тот быстро и громко высказался. «И тем не менее, вы сейчас говорите на русском языке, на русской земле, о русской науке. И это явный успех нашей цивилизационной модели. Заметьте, вы сами себя противопоставляете нам, когда мы предлагаем единую модель сосуществования. Ваша страна давно участвует в изоляции Большой России». И, как видите, успехи вашей упертой политики мизерны, судя по массе гостей. Дальше слово вам. Он руками махнул в неопределенности. Взвешенно подбирая слова и минимизируя акцент, диалог продолжил немец. «Следующее, что я скажу, не убирает ранее освученного. Но все же, как пожилой человек, дам следующую оценку не лично вам, а вашему фонду и государству». Тут, встретивший их, сложил руки в защитную позу на груди и, поведя правой бровью, сказал, «Дорогие мои гости из Германии, все ваши мнения для меня важны, ведь именно для их сбора я встретил вас лично. Слушаю вас, как радушный хозяин всего комплекса зданий Фонда Российской Академии Наук». Клаус фон Вельгольф, довольно закивав головой, решительно проговорил, «Ну, так-то скажу честно». Ваши действия по выстраиванию и синхронизации работы государственных и частных органов управления, контроля исполнения, профовой службы высыпают мое личное восхищение. А тот решительный план реструктуризации, академии наук и наукой всех государственных корпораций ловко, очень умело профернули. Мы уже с моими коллегами ознакомились с доступными результатами». Он повернул голову ко второму. Тот вышел вперед и вонзил свой цепкий взгляд в собеседника со словами. «Да, это так. Сначала не ферришь, потом понимаешь фест с реальности из прочитанного и увиденного. Предварительно наша группа получила сильный эмоциональный удар, когда знакомились с русским прорывным развитием корпоративного самоуправления и кооперации, налаживанием полного цикла производства и потребления». Он говорил так же резко, со скрипом в голосе. «Неприятно, что вы это смогли реализовать не просто в опытной модели, а именно в действующей жизни вашего государственного образования и сплетения экономик. Лично это меня просто ошеломило». Тут второй снова отошел назад. Лидер группы гостей из Германии взял слово и продолжил. «Не обижайтесь, мы все». Он как бы отшатнулся, собираясь со словами. Если честно, лично я не верил в то, что ваша разрозненная гигантская многонациональная команда сможет заставить работать изрядную, дряхлую и застоявшуюся тушу государства, конечно, отдаю должное ФАМу ресурсам фонда. Ведь некогда все было заявлено красиво и исполнено с педантичностью местами, превышающую немецкую. Мы ожидали ваших классических действий. Ну, как обычно, к месту и громко, но вы тихо начали все делать без громогласных афиш. Вожак окинул свою стаю, все были внимательны. Его это устроило, и он, облизнув верхнюю губу, продолжил. Все были уферены, что очередная напыщенная гора родила мышь. Та, да, вначале ваш поезд тронулся с поддержкой правительства и президента, но потом вроде как сошел с рельс под каток войн с Хириатом. «Все выглядело как глобальная фиаско, которая приведет к новому разделению России на зоны влияния». Это были грубые слова, даже дерзкие. Клаус щупал его психику, ровно как и все уставили взгляды на хозяина зданий. Тот, словно бронзовый памятник, стоял, слушая речь своего гостя, Клауса. «Тогда-то я не верил, что вы сможете вывести на такой уровень развития Россию. Особенно восхищает показатель доходности». Вы тянули свою сложную систему работы корпораций, преимущественно используя свой внутренний рынок страны. При таком напряжении никто не верил, что ваше общество выдержит перегрузки и не взорвется». Тут хозяин решил добавить ремарку. «Дорогие мои немцы, кому-кому, но вам не стоит показывать себя плюшевыми жертвами. Германия и ее граждане, вы же сами, единая стальная экономическая машина, которая выжила вопреки всему». Что только с вами не делали последние столетия, и, вопреки всему, вы сами не раз выходили на международный рынок с новым сильным прорывом, с другой позицией влияния. Он глянул на вожака гостей, тот немного скривил губы, и его щеки сильно краснели. Значит, попал куда нужно, зацепило. И это радовало хозяина. Даже когда о вас думали забыть и выкинуть с международной арены, вы прекрасно знаете свою историю, не стройте из себя зайчиков. Тут его перебил Клаус. Нет, тут другое. Проект России был исключен из нашей пофестки, и мы были уверены в вашем историческом и закономерном распаде. В данном случае вы демонстрируете не просто регенерацию государственности, а полное перерождение. Никто не верил, что русские ворвутся на рынке со своими продуктами промышленности и технологий и выведут всех в догоняющую позицию. Берлин ставил против вас, и наша ставка сгорела. Вы в плюсе. «Ну, дорогой Клаус, я же знаю, что вы говорите от лица официальной делегации, а не от себя лично. Вы-то были рядом весь наш путь, мы вместе успели постареть». Тучный собеседник закивал головой и, постучав себя по объемному животу, сказал. «Да, и напрать солидные объемы. Хотя я и спец по всему российскому, сейчас словно слепой на ярмарке в солнечный день. Никак не привыкну к вашей греф-матрешку». «Большая Россия, игрушка, матрешка только наоборот!» Он потупил взгляд и, медленно поднимая глаза, за него продолжил его скрипучий товарищ. «Я хочу сказать подробнее о том, что вы упомянули вскользь!» Он мерил глазами обоих, и тучного бюргера, и хозяина комплекса зданий. Через пару секунд он продолжил, когда поймал взгляд русского. «Особенный шок для промышленности Германии в том, что вы создали новые рынки. Свои, уникальные. Не просто ниши, коих наплатили, так же массово составляя новый виток мировой конкуренции. Шок состоит и в том, что вы сами эти рынки заняли. До сих пор не особо пускаете без своего одобрения или совместных предприятий». Взял в моменте паузу хозяин. «Но по заповедям науки и экономики конкуренция создает динамику рынков и выводит из кризиса или застоя, дает пинок науке и технологиям. Вы можете признать, что вам крайне неприятно быть догоняющей стороной, но это нормально в нашем изменчивом мире. Никто не думал, что Средняя Азия станет такой зеленой и цветущей, как есть сегодня. Это же факт!» Речь снова перехватил Клаус. «Факт! Несомненный укол в самое сердце!» Это не может не опишать других партнеров на мировом рынке. Мы все смеялись, когда рассуждали над русской докладной фантастикой. Мы гадали, как вы сможете победить цифры, и не верили вам». Снова речь перешла к цепкому взгляду, и он скрипел дальше с гнусной улыбкой. «Да, уфашаемый Клаус, я помню, как мы шутили, что русские сильны фисте где нет реальности» и особенно на бумаге, экране монитора или в пространстве мировой сети интернет. Но вы не сможете выиграть у природы, в частности зимы, статистики хронических проблем России». «Не забудем добавить острых слов про силу человеческой лени», – перебил Клаус и продолжил. «И вашего сурового климата в большей части России, бюрократии, бедности и расслоения общества». Вам еще предстояло вывести из застоя образовательную, научную систему после череды хириадских войн. А сейчас, вроде как, долгожданное мирное время. Планета отдыхает без конфликтов. И ваше мероприятие хочет снять напряжение с мировых процессов. Тут место для власти науки, технологий и техники. И это похвально. Краткая пауза нужна была, чтобы говорящий немного отдышался, ведь возраст давал о себе знать. Он постарался подобрать все нужные русские слова для завершения своей мысли. «Ну а ваша программа пересек экономики экономики вшивой, или, как вы говорите, разумный планов и режим?» Тут вмешался их русский визави. «РПР, если сокращенно». Он, неопределенно пожав плечами, глянул на всех и продолжил. «Ну так удобнее в общении. Мы любим все сокращать до аббревиатур, понятных нам». «Да, мы уже заметили русскую традицию все упрощать, сохраняя сложность. И это просто чудо сочетания высот компьютерной и вычислительной техники с человеком. Я бы сказал, мечта любого истинного немца со всей присущей ему прагматикой и последовательностью планов. Вы сделали возможным исключение перепроизводства, сохранив динамику прогресса». «Выбрали из систем болезнь, когда впустую перерасходованные ресурсы и труды часы дали эффект, в который сложно было поверить. Результаты работы ФАШа РПР я фишу своими глазами здесь и вообще везде с момента прилета в Москву. Я не был в этой столице пять лет и теперь не узнаю эти здания, дороги, улицы, да и город в целом. Про людей я тоже многое хочу сказать». «После двухкотовой деятельности вашего фонда граждане России вновь стали самыми читающими в мире. Черт побери! Именно читающими! А как вы смогли вернуть интерес к бумажной и прочей литературе, а? Книги, которые все уже считали дорого и окончательно убиты электронными устройствами, да и видеопотоком в придачу с виртуальным погружением в целом. Я, если честно, и сам люблю почитать винтажные книги» но чтобы это вновь стало массово популярно среди народа у нас за такие деньги и особенно среди молодежи это уже невозможно только в городских и университетских библиотеках и это нарастающий процесс клаус взял паузу вышла дама солидных лет и с сильным интонационным акцентом сказала полностью согласна и с клаусом и густофом а по всем этом я слышала давно Но уфитив лично и пообщавшись с местными молодыми специалистами, я понимаю, что мои внуки получают образование не в той стране. — Как и мои, — выпалил лидер немцев, и тут тело фон Вильгольфа вновь сотряслось от собственного смеха и смеха обступивших слушателей, явно оценивших тонкость юмора влиятельного немца. Он продолжил. «Конечно, работа в мировой научной среде после таких внутренних успехов в экономике и социальной деятельности манит и, как говорится, побуждает к действиям. Но поймите меня и нас всех!» Он обвел руками свою группу и продолжил под улыбку русского. «Как друзей. И еще раз подчеркну, после ваших последних презентаций, как вы говорите, мероприятий, По всем захаулкам политики, бизнеса и особенно научного мира пошли очень напряженные разговоры и не менее тяжелый шепот. А наука — это нежная ткань, защищающая цивилизацию от внешней агрессивной среды, хаоса, нефяшества и откровенной глупости несвятующих масс. Сказанное было резко оборвано говорящим, и он вновь вонзил свой взгляд в оппонента, ожидая таким странным образом ответную речь. «Спасибо за вашу похвалу и честность. Это очень хорошо. Прямо чувствую, что сегодня тот особый день, когда нескончаемый поток теплых или не очень теплых слов хлынет в мою сторону, сторону фонда и большой России в целом. Да, общественный и политический резонанс уже есть, и мы это осознаем. Можно сказать, отслеживаем всеми ресурсами». И к этому специально подводим своим сегодняшним мероприятием Фонда Государственного Развития Российской Академии Наук. Нам есть что сказать и показать миру и в этот раз. Не переживайте, воды не будет. Поэтому запасайтесь успокоительными и релаксантами. Лучше их принять заранее, до всех выступлений. Это я вам как друг советую. У вас возраст и опыт. Вы передадите своей стране все так, как услышите здесь». Повисла секундная тишина. Нужный эффект был достигнут, и долгие выпады достопочтенных гостей из Германии были отбиты. Снова из-за фигуры фон Вельгольфа вдруг показался другой, худой высокий мужчина с типичной внешностью и манерами ученого. Он с болезненным лицом и сильным немецким акцентом сказал. «Да-да, какой уж осознан политический и общественный резонанс. Это есть просто чертов визов всему миру». Я понимаю и помню, когда в вашей стране давно начались эти есть псевтонаучные спорища. Эти типы любительских организаций, самомотивированных людей и э, сообществ. Я смеяться, что у вас в оси вырастут из видеоблоков интернет и поток каналов, С этими смешными названиями, как у развлекательных программ, вырастут целые институты, научные объединения. Конечно, сначала это вызывало научный интерес много лет назад, но потом мне стало страшно. Так давно мне это не касаться началом чего «Хоть я и был тогда молод, но я был погружен в науку, реальную науку, а не развлечение». Видно было, что дальше эмоции переполнят говорящего, и он совсем перейдет на немецкий, поэтому на передний план вышел Густав, который хорошо говорил на русском. «Полностью поддержу коллегу Отто и дополню тем, что я не знаю, как вы объясните свои громкие заявления в области энергетики, металлургии» археологии и выдержите вопросы почтенной аудитории. Но тут в паузу Густова вклинился от. Ай, мой вопросов у меня накопилось, в Хаген, и я хотеть получить на них ответы сегодня, же. Потому как в другой случай мои скромные статьи уже лежат в редакциях всех веров, мировых журналов и ждут одобрения на публикацию после окончания этого мероприятия. И это тот главный повод моего личного присутствия здесь разоблачить напыщенность и лицемерность вашей научной мысли, имея в виду и вашу страну. «Потому что нельзя так лгать мировому сообществу!» Он умолк под строгим взглядом Клауса и раздался скрипучий голос Густова. «Хоть резко сказано, на наш друг прав. Ведь человечество предпринимает столько усилий, чтобы стать лучше, а вы, словно клоуны, хотите всех увести в свои несмешные научные шутки». Страшнее сказать русские сказочные фантазии, так как заявленными до мероприятия технологиями, цифрами и показателями не обладает ни одна из ведущих стран мира. И не случайно я вам сейчас об этом говорю. Резкое высказывание вызвало мгновенный гомон достопочтенных слуг немецкой науки и акул бизнеса. Каждый пытался высказать свою точку зрения или комментарий к прозвучавшему. Пошел общий гул голосов. Хозяин мероприятия слушал всех единым фоном. Только фон Вельгольф изучающе смотрел на Анатолия Григорьевича Славгородского, мужчину, имеющего огромный вес в научных, экономических и политических кругах России. Многие не знали границы его влияния, достойного тяжеловеса в геополитике. И было понятно, что резкий выпад ученых – это запланированное Клаусом фон Вельгольфом мероприятие. Немец хотел выказать общее недовольство форматом и темами мероприятий фонда РАН – Анатолию уже нужно было ответить достойно, чем он с удовольствием извинился. Господа, я рад вашим словам. Да-да, друзья, не удивляйтесь, майн фронда, ведь мы будем с вами говорить и спорить. Если придется, будем очень много спорить, отстаивая свои точки зрения с целью получения истинной и правоты позиции каждого собеседника. Кто-то выйдет за рамки диспута и выйдет на скандал и ссору. Но такой накал страстей вызывает неминуемую гибель массива нервных клеток мозга. А это очень ценный продукт. Поэтому берегите его. Тем более, как признает биология, нервные клетки человека восстанавливаются жутко медленно. А при сильном критическом поражении типа инсульта могут и не восстановиться вообще. Резко сказал Анатолий, отводя руки за спину. «Нужно вернуть себе концентрацию после услышанного». Левой рукой он взял запястье правой и надавил большим пальцем до боли в основании. Вытянул спину, отцентровал голову и поджал свой живот. Выдержав паузу, выровнял дыхание, посмотрел в условный центр переносицы впереди стоящих собеседников. Внутри себя одобрил должный эффект внимания и тишины, расслабив хватку рук, опустил руки вниз и продолжил. «Уверяю вас, на все вопросы, согласно регламенту, мои коллеги или я в своем выступлении ответим. Даже на каверзные, если они будут заданы. Ресурсы общения с гостями позволяют ответить на все. Тем более, соответствующие разделы на странице фонда есть». И не забудем про дискуссионные залы. Но я уверен, выступления наших людей, просмотр презентационных материалов и роликов, помимо тех, что выложены на каналах и ресурсах фонда, дадут исчерпывающую информацию о нашем взгляде на прошлое, настоящее и будущее этого мира в целом, и Большой России в частности. Никто не перебивал. Все слушали и смотрели, словно завороженные бандерлоги на Змея К из сказки Маугли. Анатолий продолжал. «Как я уже говорил, в частности, вам, ты и Густав, нам есть, что показать и о чем рассказать». Он сделал выпад рукой и, расслабив ее, продолжил. «Привыкайте не строить иллюзий и завышенных ожиданий. Это новая реальность, без иллюзий и, как вы сказали, фантазий. Все уже можно не только посмотреть, но и пощупать сегодня же». Повисшая тишина означала получение должного эффекта. Можно выдохнуть. «Шах и мат, уважаемые». — подумал Толик. Тихим шагом в развалку, как борец, к Анатолию подошел солидный мужчина с легкой сединой на висках и ежиком на голове. Он двигался плавно, на нем хорошо сидел костюм, покрой был прекрасным. Двигался он прямо навстречу хозяину зданий. Поймав его взгляд, человек жестом позвал руководителя фонда в свою сторону. Анатолий Григорьевич легким движением рук, будто дирижер, понизил звук оркестра и дал понять, что завершил беседу и откланялся коротким движением головы. «Прошу простить, меня отзывают организаторы. Продолжим после, господа. В большом зале или вне его?» Он натянул образцовую улыбку и продолжил. «Ведь сегодня ваша делегация, уважаемый фон Вильгольф, вписана в протокол плана встреч после мероприятия». К тому же сегодня отличная уже знакомая вам смена поваров в прекрасном ресторане «Петрушка», где под старину былинных времен и всех эпох России мы сможем обсудить оставшиеся вопросы. Они высочайшие профессионалы во всех интересных вам вопросах, которые, кстати, советую написать в своей группе заранее. Он говорил, начиная шагать в сторону звавшего его человека в идеальном костюме. «Уже в «Петрушке» они вас порадуют ответами и чудесами нашей славной кухни». — А вообще поступайте, как вам будет удобнее. Если кто-то добавится или, наоборот, убавится из списка делегаций, сугубо ваше дело. Главное — сообщить о ваших планах моим помощникам, вашим кураторам. Вы же наши гости, а в нашей стране гостя нужно уважить вниманием. В этот момент фон Вильгольф резко подался вперед своим объемным животом, чтобы преградить дорогу Анатолию, и в натянутой улыбке максимально дружеским, но полностью тихим голосом закончил беседу. «Меня всегда утефлял ваш широкий круг знакомств, Анатолий. Мне передали вашу весточку лично. Я вас понял, и, конечно, мои коллеги тоже». Тут он отступил и уже в полный голос говорил, обводя жестом обеих рук собравшуюся группу. «И мы не смеем более фан мешать, отвлекая своими провоцирующими речами во время столь фашного мероприятия». Последнее слово он интернационально выделил и снова ровно и добродушно продолжил. «Поймите, мы тоже перешифаем свои трудности, и тем более в такое тяжелое время для родной Германии. Нам важно понимать, что происходит рядом с нашими границами, оставшимися рынками спыта, куда все движется. Во всяком случае, лично я готов воспользоваться вашим приглашением в... «Как вы сказали, блинный ресторан «Петрушка».» Общее кивание вторило вожаку немецкой группы. «Отлично. Тогда как окончательно определитесь с составом на званом ужине, возьмем на себя организацию времени и доставки вас на место встречи. Я лично распоряжусь, чтобы к вам, Клаус, еще раз подошли для уточнения. Поэтому вскоре кто-то из персонала или непосредственно куратор Германии к вам обратится». Легкая улыбка на лице Анатолия и весь понимающий блеск в глазах исчезли, как только он отвернулся и с холодным взглядом направился к солидному и спокойному человеку в светлом. Самому Никите не было приятно ждать возле толпы, он отошел к двери. Никита прождал его недолго, хоть он и был в стороне от людей возле массивной деревянной двери, которая имела настоящий антикварный вид, а точнее была полной копией внутренних дверей Эрмитажа. Ее отделка явно относилась к давнему царскому времени конца XIX века. По замыслу архитекторов, этим они и захватили внимание гостей, поэтому Никита проявлял интерес к разглядыванию деталей. Было видно, что его уже никто не интересовал, ни разговаривающий хозяин, ни гости. На тот момент для него не было ничего интереснее, чем изучение тонкости работы неизвестного краснодеревщика того века. К нему уже вплотную подошел Анатолий. Борец не повернулся на голос. «Почему вы здесь, Никита Алексеевич?» Наедине, без протокола бесед, это был для него всегда старый друг и коллега, Никита. Тот подошел еще ближе к двери, но повернулся к другу с вопросами. «И что говорят твои друзья? Имеют какие-то перспективные предложения? Снять старое доброе немецкое кино? Но они староваты для этого. Ну, ты понимаешь, без огонька в глазах и сердце». Слово «друзья» Никита специально выделил громкостью и паузами, не переставая тянуть ухмылку кота, смотрящего на сметану. «Вот я вижу, что ты довольную улыбку тянешь, дверью любуешься, а у меня тут давят очередные угрозы и разоблачения нашего успеха, а, по их мнению, полного провала». И после паузы продолжил. «Эпического фиаско». Тут Никита отмахнулся и, подзывая к себе, сказал... «Анатолий Григорьевич, не будь наивным. Впрочем, все идет как всегда. Смотри сюда». Он поманил кивком головы. Хозяин же продолжил. «Иду и думаю. Старик Вельгольф хочет что-то сказать или попросить. Так что дай команду организовать их доставку лично и оперативно. В первом эшелоне, если состав делегации изменится до Петрушки, пусть там сделают не кабинку, а зал для их делегации тоже». Много народу он с собой привез. «Будет сделано, шеф», — козырнул тот. «Поэтому, думаю, красный зал Петрушки подойдет. Ну и, конечно же, всех проверить по стандарту». «Да, согласен, но, Никиту, прошу, не дави на гостей. С их стороны пусть сами определят участников. Нашим лучше не вмешиваться. Посмотрим, кого он притащит навстречу. Передаю это тебе, так как могу закрутиться тут, так и юла. И забыть про друзей из Германии». Никита говорил уже, смотря на ту же дверь, вплотную к которой он стоял. Анатолий все же приблизился. «Но наблюдения не снимать и слушать их постоянно. Ты вообще здесь? Или тяга к искусству сильнее работы?» Сухо отчеканял последние слова для собеседника, который все так же рассматривал дверь. «Не обижай меня, Григорьевич. Последнее мог не говорить. Все тут ясно. Организуем все по высшему разряду». Еще и медведей, и цыган всем устроим. Сам выход сделаю с корточек, а? сплешу как в годы молодые. И не шипи, ведь слушаем мы тут все похлеще сонара. Не переживай, не упустим ничего. Будет, как в госаптеке, все по граммам посчитано и услышано. К слову, чего я тебе вырвал, словно берлинскую рульку с обедом? Там тебя ждет первый, на особой линии, сказал тот в дверь и, не поворачиваясь, продолжил. «Хочет пожелать тебе успеха. Лично!» Выделив краткой паузой последнее слово, Анатолий Григорьевич подошел максимально близко к Никите и перешел на тихий голос. «Есть изменения?» Он неопределенно сжал плечи и отрицательно кивая сказал. «Не могу сказать. Все услышишь от первого. Ведь напутственное слово и похвала начальства, по сути, главнее любого десерта будут». Это я знаю по опыту, особенно в работе со своим прямолинейным и ужасным деспотом-начальником. Он резко отошел от двери со словами «А еще тут даже у дверей есть уши, причем уже и чужие. Успели же, шустрилы, блядь!» Последнее Никита хмыкнул в кулак и указал массивным перстом на малоразличимую точку на деревянном выступе. Присмотревшись, Анатолий только через доли секунды увидел изначально казавшуюся соринкой в орнаменте головку мушки дрона и наномикрофона. От этого внутри себя он испытал неприязнь к факту столь открытой прослушки. Действительно, еще час назад служба отчиталась о стерильности и отсутствии чужих жуков, мух и мушек. С начала прибытия гостей еще часа не прошло, а уже все нашпиговали и антиквариатом не побрезговали. Но ничего святого. Никита Алексеевич поспешил успокоить явно расстроенного начальника фонда. «Анатолий Григорьевич, не смейте переживать. Я ее уже заглушил, эту мушку. Они ничего не услышали. Их тут целый рой был. Всех дезактивировал. Так что пойдем. Но ты сильно не болтай в зале и не торопись. На той стороне экрана ребята тоже загружены по самое не хочу». Отвернувшись от дверей, отошли в сторону, на ходу спокойно продолжив разговор. «Присмотрите за Отто, Густовым и Клаудией». Сказано было ровно. Никита же на приподнятом настроении ответил. «Всех особо буйных успокоим. Говорю же, не делайте себе нервы. Служба безопасности все решит. Мы тут для этого и свой хлеб не зря кушаем». «Хорошо, теперь мой вопрос. Где?» Хозяин уже на ходу осматривал зал с гостями. «В аквариуме, Анатолий Григорьевич. Думаю, у вас будут еще распоряжения для меня. На случай, если...» Он вопросительно посмотрел в глаза. «Если не успею вернуться ко времени начала, пусть Степан Алексеевич скажет вступительное слово. После по плану А. Если что изменится, я сообщу по прямой с вами связи. Вы — это я здесь. Хорошо?» На что Никита утвердительно кивнул. И еще дай мне коридор, чтобы по пути не дергали. Я и так с немцами задержался больше запланированного. Степан с кураторами пусть всех гостей держит в центре внимания. Все будет сделано. Ребята вас проводят. Сейчас организую. И да, так будет быстрее. Просто гости на вас, как в поговорке, словно мухи на мед летят. Довольный хорошей шуткой Никита Матазян дважды нажал на селектор, закрепленный на третьей фаланге большого пальца, что-то тихо сказал, и группа охраны сразу направилась к ним. Пока шли по вызову через зал, Анатолий продолжил речь Матазяна. «Эх, Никита, если бы как намет, Тут больше на второй вариант тянет». Он сдерживал хохоток. «Тот, что коричневый и более ароматный». Все же, выдав легкий смех, Анатолий повернулся для встречи своей охраны. Никита протянул ему ушные динамики. Хозяин фонда взял один и отправил его в ухо. Семь крепких молодых людей в особой парадной форме охраны фонда. Их волевые лица говорили о том, что они готовы ко всему. Со взглядами, отбивающими охоту задать лишние вопросы, семеро тихо подошли. Старший группы вышел на шаг вперед к двум мужчинам и замер, ожидая указаний. Никита вкрадчиво приказал. «В аквариум, быстро! Через зал, без задержек, туда и обратно. Код красный!» Он вынул из внутреннего кармана свой личный коммуникатор и дал по нему приказ на красный код. Анатолий также активировал отпечатком указательного пальца свой личный канал связи на пуговице манжеты. Он достал коммуникатор и тихо сказал. «Ушел. Напоминаю вам всем, Никита Алексеевич, это я здесь. По возвращении дам свой сигнал по спецсвязи». В ответ в слуховом динамике прозвучали по очереди три коротких звука, знак того, что все службы приняли сообщение. После них группа тихо и быстро окружила Анатолия Григорьевича и повела через помпезный зал к выходу. Восемь человек отправились в вояж через Человеческое море из Полинского зала главного здания фонда, в стенах которого люди казались песчинками на пляже семеро в спешке по пути оттесняли разные делегации приглашенных гостей которые узнав анатолия сразу хотели обменяться словами приветствия с главой фонда настроенных горячо и лично поздороваться с главой мероприятия раны фонда резко теснили не только семеро но и официанты и скрытый персонал в толпе служба безопасности работала дружно обеспечивая проход через зал Гости на расстоянии отправляли голосовые салюты главе фонда, на что тот просто кивал и приветственно улыбался встречным. Тут, словно по сигналу, из толпы вышли трое. Они оттеснили официантов. Главный из них поймал взгляд Анатолия. Тот шепотом сказал, предварительно нажав на пуговицу. «Пропустить троих!» Те курсировали дальше. Центральный же персонаж шел приветственно, глася бравады, но, увидев кивок хозяина, прямо двинулся к Анатолию Григорьевичу. Один из трех, очень высокий мужчина, с белозубой улыбкой, находясь в центре, поднял руку вверх со светящейся от купольного света золотой картой. Так он и шел дальше, держа карту на показ в руках. Все у шефа еще стояли на местах у Анатолия». Двое из трех совершили маневр. Они с краев, выйдя вперед третьего, намерились раздвинуть кольцо охраны. Пока их главарь светил свою золотую карту, надеясь на ее влияние, лидер группы охраны, уловив движение людей боковым зрением, резко повернулся к Анатолию. Тот отрицательно покачал головой и уже ему лично подал знак «Пропустить». Старший поднял руку, показал Окей и быстро опустил. Правое крыло группы, увидев команду, моментально открылось и пропустило нарушителей движения эскорта. Те, пройдя внутрь, резко расступились и пропустили третьего очень высокого мужчину в отличном костюме. Он уже убрал свою золотую карту в карман и сходу выдал быструю тираду на американский манер, не теряя времени на прелюдии и выставляя белозубую улыбку бизнесмена. По ней можно было точно сказать, что он ценит свое время». Анатолий, несу свои поздравления. Прости, что я, как светофор, останавливаю тебя своей золотой картой, но есть слово к тебе. В первую очередь я в восторге от этих зданий. Да что говорить, комплексов! Какой имперский размах? Я открыл наш рашин Вот что значит русский размер. «Конечно, в те минуты, когда смотрел на проект, понимал, в такие сроки вы вынуждены пожертвуете качеством, что значительно уменьшит сроки эксплуатации. И учитывая, что на начальном этапе вы владели не всеми технологиями, а те, что имелись, были куплены у нас и не были вами опробованы в полной мере, я знал и видел, что делают ваши бригады дронов-строителей, которые могли бы озолотить вас на нашем рынке». Он говорил по быстро, словно диктор на телевидении. «А как работают русские мегапринтеры? Они могут строить с ювелирной точностью, это не новость. Мы нуждаемся в них под маркой совместного предприятия USA и Russia. Но чтобы так выйти на наш рынок, мое почтение!» Он окинул быстрым взглядом семерых охранников Анатолия и продолжил говорить так же быстро. «И как говорят у вас с новосельем?» Не то, что англичане со своим снобизмом и природной завистью к чужим успехам. Мы, американцы, люди из другого теста. И скажу вам, Анатолий, это новое здание Фонда Ран просто космос. Оно достойно уважения. Выглядит круче нового Диснейленда в Флориде. Там мы только раскачиваем публику техническим открытием и раскаткой аттракционов. А вы сразу с таким мероприятием. «Поэтому хочу передать вам свои восхищения лично, не как джентльмен, а как истинный деловой человек Большой Америка!» Гость быстро протянул руку главе, крепко пожал и подружески похлопал по плечу другой рукой. Он спешно отпустил протянутую руку, зацепив край рукава костюма главы. Подойдя ближе, чем вызвал напряжение охраны, посмотрел в глаза и сказал... «После выступления обязательно нужно лично переговорить, как друг с другом, ты знаешь где, или скажи другое место». «И не пуха, Толик, так же говорят в России». Отступил на два шага, смотря в глаза и не спускал натянутой улыбки. В момент между ними на пол корпуса стал охранник, подчеркивая краткость предстоящей беседы. «Благодарю, Джон». Но, снова говоря о торговле дронами, знаниями и нашими ресурсами, забыл про то, что ваше правительство нас исключило из рынка Большой Америки и как партнера, и как игрока. И вы поймите, главное в перечисленном это человеческий ресурс, его количество, а его мы не продаем. Еще уточню, ты больше был похож со своей золотой дипломатической карточкой не на светофор, а на дядю Степу-милиционера. Запомни эту фразу, посмотри видео или книги на тему «Уверяю, тебя позабавит». Тут прошла нотка смеха у обоих собеседников, но она относилась скорее к любезности, и речь продолжилась. «После моего выступления мы встретимся, дорогой друг. Наедине?» Тот подтвердил, кивнув. Анатолий продолжил. «Только в другом месте, в Петрушке. Там все организуют мои люди, с тобой свяжутся. Но не стоило запрашивать прямой контакт через дипломатическую золотую карту, слишком открыто». И сейчас я вынужден отлучиться, не могу задерживаться, сам понимаешь, дела, мероприятия. Наслаждайся нашим праздником и русским гостеприимством». «Я все понимаю, сейчас такие обстоятельства, еще раз поздравляю, Анатолий!» Улыбка не сходила с его лица, он нахмурил лоб и уже серьезно переспросил. «Дядя Степа милиционер, я верно говорю?» В ответ кивок Анатолия, после чего завершил. «Встреча нужна сегодня. Без динамо, хорошо? Мне нужно, чтобы ты кое-что послушал». «Я все понял. С тобой, Джон, свяжусь лично. Твой номер тот же? Не переживай, мой олдбой. Динамить не буду». В ответ увидел утвердительный кивок и краткое подмигивание глазом. Американец будто на каблуках тут же развернулся, выйдя из оцепенения семерых охранников главы фонда. Он все еще переваривал разговор. Анатолий продолжил путь с охраной, прокручивая разговор в памяти. Он понимал, что все было специально сказано с явным натянутым американским акцентом диктора, как бы утрируя свою принадлежность, хотя Джон уже пять лет постоянно находится в России. Он считается лучшим чистым русским спецом в Лэнгли. Конечно, было понятно, что Джон осознанно указывал свою принадлежность, играл роль. Анатолий считал это лишним позерством. Его либеральный дух свободной страны белоголового орлана чувствовался с десяти метров, как тот появлялся в поле зрения, да еще и выставил сигнал дипломата особого статуса. такая афиша. Группа троих агентов страны «Свобода от свобод» давно вышла из окружения и растворилась в толпе их дух остался в голове анатолия охрана вела дальше сквозь толпу словно ледокол по плотному льду на котором кипела жизнь на ходу он дал голос прокачать речь джона ник здесь да туточки в твоем мушке словно сверчок или совесть отшутился глава службы безопасности фонда что думаешь предупредил только непонятно о чем конкретно «Много информации вылил, мне нужно время». «Да еще Блох нацепил на тебя, не побрезговав дипломатическим контактом. После такого его легко лишим золотой карты». «Не топи, конейник», — говорил он тихо на ходу и не забывал приветственно улыбаться и махать руками гостям. «Встречу сделай приватную. Весь разговор отправь первому. Блох Максим перед аквариумом снимет, распорядись». «Ужо, шеф, все сделано». «Кони тебя ждут с кучером Максимом!» Ухо наполнил басистый хохоток Никиты. «Конец связи!» Анатолий оборвал его, и щелчок в ухе обозначил завершение контакта. Весь зал был наполнен ярчайшим светом, который лился, словно лучи гигантских звезд в темном пространстве космоса. Этот эффект, вырабатываемый светодиодами люстр, родил целую технологию. И словно звездное небо, череда свисающих с десяти метров люстр внимательно смотрела на происходящее под ними. Все потолочные изделия были выполнены одними из лучших артелей роботов-стеклодувов Тулы. А там, под ними, внизу, человеческая масса находилась в процессе активного общения, движения и самолюбования. С балконов было удобно восхищаться величием и красотой интерьера. Да и ко всему прочему, именно оттуда все были видны как на ладони. Главный холл комплекса зданий гудел, словно пчелиный улей, но вся эта масса людей не заметила, как быстро главный организатор этого действия с охраной пронзил всю плотную массу народа и направился к служебному выходу уверенным быстрым шагом. Также никто, кроме специальной охраны здания, не заметил отстраненного зрителя на балконе, высматривавшего отдаление Анатолия Славгородского. Он стоял, навалившись всей массой на балкон. Это был опытный сотрудник германских специальных служб по совместительству ректор Берлинского университета, глава немецкой и восточного направления разведки Клаус фон Вельгольф. Провожая взглядом хозяина фонда, немец стоял, положив ладонь на перила балкона и постукивал указательным пальцем по каменному покрытию. Он выдал протяжный выдох с усиленным глубоким баритоном в тон старой баварской песенки. В его мыслях свершилось заключение мысленного процесса. М да, раньше каждая люстра требовала бы месяцы работы, а тут под дату они такой объем готовых изделий выдали, таких размеров и силы свечения. И главное, сами же все сделали, без внешних подрядов и наших роботов, назло утерев нос американцам, бритам, итальянцам, да и нам. Он начал говорить вслух. «Наши инженеры теперь в сложном положении. Дорогие друзья, мы встане догоняющих русскую машину. И скажу вам на русском шеязыке с этими конкурентами не расширяешь». Тут он умолк, и речь продолжил Густав, который стал рядом с грузным Клаусом. Его скрипучий голос произнес на русском. «Здесь постоянный спрос, емкий рынок и перманентная стройка кругом. Мы не удел. Слишком во в начале двадцать века. Тогда-то мы и расслабились в надежде на кости Большого прата Тут он умолк и заговорила женщина Клаудия. «А хотя мы те времена воспринимали как крайне тяжелые для экономики Германии, вот оно как все изменилось». Эти русские сами все объемы делают. Да, с их мегалитическими станиями уже калафа болит. Она сделала паузу. Клаус уже был в окружении своих соратников и подытожил. И тут еще успешное завершение в срок к мероприятию этой мегастройки новых станий фонда государственного развития Российской Академии Наук. открытие его сразу с такого размаха мероприятием нам остается только от и мечтать о таком масштабе на нашей родине он уже смотрел на потолок густав подал голос очевидно они уж совсем ничего не боятся совсем в подтягали хириаты проглотили и не отрофились африка там же что будет дальше так ведь скоро пойдут новые открытые действия русских Клаус утвердительно закивал головой. Его взгляд приобрел осмысленность со словами «А деньги открытости не любят, а большие деньги тем более. Что же, вспомни древнее изречение. Не можешь победить восклавь. Путем стараться восклавить. Даем свое топро на действие. Они уже не остановятся». Он погрузился в молчаливое наблюдение за жизнью главного холла исполинского здания. С момента выхода из общего зала группы во главе с Анатолием Григорьевичем негласный представитель Рейхстага глубже ушел во внутренний анализ увиденного и услышанного. Все его окружение сначала молчало и ожидало вывода лидера. Через пару минут всем стало ясно, что тот ушел в глубокий анализ. Через время он повернулся к ним, к тем, кто все это время уже вел беседы на отвлеченные темы на немецком языке. Делали они это для того, чтобы с ними никто особо не вступал в контакт на балконе, однако продолжали раздавать подходящим только улыбки и немецкое приветствие. Клаус растер напряжение по лицу и, опустив ладони на перила балкона, подождал, пока кровь отойдет от лица. Его люди вцепились каменными взглядами в повернувшееся лицо шефа. Клаус вдохнул и выдохнул на мотив баварской мелодии и начал говорить на родном языке. «Господа, боюсь, и в этот раз это не пустые слова, и тем более не блев. Они не только не выдохлись, а начали набирать повышенные обороты в своем развитии. Полученные данные предупреждали нас об очередном прорыве русских, но мы по привычке делили их на пять. Но теперь все серьезно. Всем агентам усилить сбор информации. Все происходящее сегодня в архив. Я напрямую связь с Берлином». «Все, работаем, господа. Грядут большие потрясения привычного нам мира». Он резко повернулся к залу, снова подошел к перилам балкона и простучал пальцами любимую мелодию. Старый спец с усилием оторвал взгляд от двери, за которой недавно скрылся Анатолий Григорьевич. Успокоив свои мысли, Клаус подтянул свой массивный живот и по-армейски развернулся на каблуках. Несмотря на солидный вес, сделал он это легко, так как действие было отработано не одну тысячу раз за время военной службы. Каждый раз, когда предстоял тяжелый выбор, он говорил себе под нос, одновременно поведя плечами и тихо говоря вслух. — Началось, Клаус, началось. Нужно снова собраться и в бой, мой друг. В это время Славгородский покинул зал и, пройдя через коридоры, зашел в закрытую зону персонала. Там его встретил начальник поста охраны. Мужчина остановил группу и вытянул руку, в которую моментально вложили предмет, похожий на привычный металлодетектор, но намного меньше и изящнее. Шеф сразу вынул всю свою личную электронику на поданный ему разнос. Охранники помогли сделать это быстрее. Начальник поста охраны терпеливо ожидал. После он жестом попросил Анатолия раздвинуть руки в стороны. Тот молча выполнил просьбу. Включенный аппарат прошел по телу с комментариями от человека. «Анатолий Григорьевич, рад приветствовать вас в закулисье. Сейчас повернитесь спиной, с нее начнем. Не ждали вас сегодня тут? Но вот оно как. Ну, раз на раз не приходится, а ваша нора оказалась самой близкой. Вот Никита Алексеевич отправил к вам». Его похлопали аппаратом по плечу сзади, после чего он снова повернулся лицом к начальнику поста охраны. Тот продолжал сканирование. «Да, так бывает. Спина и голова чистые. Идем по плечам и рукавам пиджака». Тут все услышали три тонких металлических цока, после чего оба устало улыбнулись. Начальник поста охраны прошелся по ногам и оставшимся зонам. Удостоверившись в чистоте шефа, он опустил прибор в подготовленный футляр, который ему подали заранее. Он нажал синюю кнопку электрической деактивации и на выдохе сказал. «Остальное чисто. Можно свободно общаться, ушей нет. Они в глухой колбе. Согласитесь, ведь это уже наглость. Анатолий Григорьевич, на вас так открыто навешали трех блох. И при живой охране. И картой золотой не брезговал козырять. Это не дипломатия, это наглость при гостях. Фраер». Анатолий после его слов взял свой коммуникатор, а остальное решил оставить на разносе со словами. «Все это тоже проверить на момент считывания частоты внешнего подключения. Меня уже не раз очищали от жуков и блох. Но и после этого я уже пересекался сегодня с очень многими людьми. Защита личного не пробита, а вот во всех внешних аксессуарах и одежде не уверен. Ребята после кивка старшего унесли оставленное Анатолием на проверку. «Дело нужное, проверим!» «Все фонящее и ушастое унесли. Можете говорить? Чисто!» Последнее он сказал, понижая голос. «Да что тут сказать. Я уже сегодня переговорил. Дай ты свои мысли на весь этот счет». Глава фонда смотрел в глаза стоящему напротив. «Хорошо. Скажу, что все же такого за всю работу в фонде не припомню. Они уже и без мыла лезут во все неудобные места. А такие действия походят на нарушение любой Женевской конвенции». Раздался веселый гогот, ребят. Все немного расслабились. Анатолий поправил пиджак и осанку, смотря на свое отражение в зеркале, висящем сбоку, и заявил. «Максим, они уже идут в банк а если сказать точнее, они оттуда не выходили. Мы все над этим активно трудимся уже годами, и для противника сейчас информация самая важная. Вот теперь и копают кругом, и гадят своими прослушками где и как могут». Терять всякую возможность залезть в наше интимное информационное поле фатально, а профессиональную хватку бульдога они никогда не потеряют. Тут Максим решил дополнить речь шефа. «Я бы тоже так делал. Есть предложение?» Анатолий, вопросительно наклонив голову, кивнул и ждал продолжения от Максима. «Так, может, мы тут пошалим чуток?» Он прищурился и, скорчив неопределенную недовольную гримасу, продолжил. «И включим для уважаемых подслушивателей нашу служебную беседу с первым». «Ну, вместо белого шума». «Ага, и желательно на горячую тему сношения разных меньшинств и научных кругов продвинутых стран». «Все довольно закивали, предвкушая качество дезы, что польется на ту сторону». Анатолий продолжил. «Причем стандартных интимных роботов. Это я про лучших мастеров эротических услуг, платных и бесплатных». «Их не выводи из диалога, а наоборот, введи еще больше для контраста. А то думают, что мы тут в России роботов не любим и притесняем. Поэтому качественная дезинформация тоже хорошо». Тут общий гогот взорвал комнату. Максим поддержал, кивая. «Пусть их боты аналитики коротнут своей нейросетевой мозг как следует. Может, и так Родине поможем. Сделаем в ажуре. Нам пора вести вас дальше». Он указал рукой направление, но Анатолий его задержал за рукав. «И, Максим, блох по моему возвращению повесишь на меня обратно. Думаю, они нам еще пригодятся. Так что не ломай импортное добро. Музыку им включи, но не шалите сильно». «Как скажете, Анатолий Григорьевич, насекомых не обижу. Повешу обратно целехонькими. Но переживаю, что потом при прослушивании никто из противных коллег не тронулся умом, когда снимет запись с носителей». Моментально дальнейшая речь пошла в серьезном тоне. «Все же пройдемте. Мне в динамике уже сообщили, что спецлифт вас ожидает. Позвольте, я провожу». Они отделились от группы, пройдя коридор, вышли в квадратную комнату, где помимо потолочной подсветки ярко светилась открытая дверь лифта. Сбоку от нее была одна красная кнопка. Максим подвел вверенного ему человека к кабине, поднес свой большой палец и магнитную карту к кнопке, после чего она загорелась зеленым цветом. «Я вас ожидаю здесь!» И Максим отстранил взгляд в стену напротив. «Хорошо, ты слышал про нашего американского гостя. Для него также организовать петрушку с доставкой. Никите Алексеевичу напомните обо всем, пока меня нет, тоже доложить. И, ребят, не отпускай. Чувствую, когда выйду, будем работать быстро, если задержусь. Но чую, будут изменения», — сказал глава, заходя в лифт. «Вас понял. Загадывать не будем. Как пойдет, увидим. Все сделаем по протоколам, как мы уже не раз отрабатывали, и в этот раз отработаем на пятерку. Не переживайте, я буду вас ждать здесь». Максим снова отвел свой взгляд в противоположную стену, явно показав, что не смеет больше задерживать. Через мгновение стальные двери закрылись, и лифт поехал по диагонали вниз в смежное помещение, больше похожее на бронекапсулу с электронной начинкой из серверов фонда. Все знали, что информация в них — главное сокровище этой буквально сказочной пещеры али -Бабы. Именно так ее и называли между собой внутри фонда. И многие гости из главного зала сверху с огромным удовольствием выпотрошили бы ее подчистую. Или качнули бы все с накопителей информации фонда, после отформатировав то, что не сумели бы унести. После такого многое может заиграть новыми красками в современном мире. Но это были влажные мечты сказочников из мировых разведок. Оставшись в лифте, Анатолий потерял силу, ведь все, что накатило на него в эту секунду, смертельная усталость. Ему не нужно было сейчас держать лицо ни перед кем. Он расслабился наедине с собой, пока полз лифт. И пресс уже проделанной работы давил на главу фонда. А понимание, что он так себя чувствует, пугало мыслью. А что же с остальными ребятами? Они вообще на износ. Он-то хоть в перелетах и поездках спал, а они постоянно в работе. Тут Анатолий мысленно себя одернул и нарушил тишину в лифте. «Ну вот опять эти отцовские мысли. Возраст свое берет. Начинаешь надо всеми, как дед и оберегать молодежь. Нужно собраться, еще много дел, выспимся после смерти». Он растер усталость по лицу плавными движениями ладони и от глаз к ушам. После опустил руки, и улыбка непроизвольно появилась на лице. Как ни крути, черный юмор всегда выручал и сохранял мои мысли и работоспособность. Но ему все же пришлось наклонить голову вперед, кончиками пальцев нащупать ямки за выступами над соединением челюсти и черепа, и что есть силы размять участок, что дало освежающий прилив крови к мозгу. Вдох и протяжный выдох, и вот она, ясность ума. В этот момент лифт прибыл к точке. Открылись двери, в лицо ударил чистый влажный воздух, наполненный озоном. Всегда этот запах вызывает в памяти вспышки грозы, которые разрезают небо. И вместе с порывами дождя и ветра, молниями и громом будоражит пространство природы. А после оставляют свежесть и вот этот невероятный запах, наполненный электричеством и тем же озоном. Это была иллюзия запаха грозы, что создается воздухоочистителем новой климатической установки пещеры Алибабы. Анатолий вышел в длинный коридор из лифтовой кабины. Шаг по мягкому покрытию, поглощающему звук движений, но полностью фиксирующему все касания и перемещения над ним. Датчики бодро передали на узел охранной системы о гости. Благодаря тишине шагов были слышны другие звуки глубины помещения. Анатолий уверенно двинулся через вытянутый коридор, минуя ненужные сейчас двери, и направился в спецкабинет. Его Никита любил называть аквариумом из-за сложнейшей экранирующей системы. Кабинет этот, по сути, сверхбезопасный бункер. Он был сердцем подземного муравейника, только с сильным отличием в материалах. Глава фонда шел в толще композитного железобетона, на первый взгляд представляющего стеклянную трубу внутри огромного аквариума с разной флорой и фауной глубин океана. Своими звуками обитатели создавали общую какофонию бурной жизни морских слоев. Но все это были иллюзии телепокрытия поверхностей. Они работали уже с глубокой детализацией, буквально заменяющей реальный аквариум. Глаз не видит ни мерцаний, ни пикселей, а значит и разницы между реальной картинкой и транслируемым пространством на телепокрытии. За ним шел композитный и сверхпрочный материал комплекса зданий фонда. Анатолий не сдержался и провел рукой на ходу по стене, отмечая, что именно этот тип покрытия не намного сложнее тех, что сейчас у обывателей дома вместо обоев. Конечно, особые фанаты развлечений и виртуальных реальностей заказывают у нас такой тип покрытия, несмотря на его высокую цену. Она оправдана, ведь в нее входят и датчики для ориентировки на положение зрителя. Это дает эффект полного реализма и глубины. А плотная сетка нанодинамиков за кристаллами покрытия дает равномерный звук от всей поверхности и избавляет от необходимости в дополнительных аудиосистемах. Просто чудо, ласкающее ухо. Добавим сюда возможности передачи тепла или холода благодаря термоэлементам в покрытии и некие другие приятности, например, высокую скорость передачи данных по оптическим волокнам ткани покрытия. Не забыл он вспомнить и тонкости нужд чекистской работы в тех же обоих. Как часто и бывает, страсть к новым развлечениям толкает людей к подвигам и победам, Часто даже над собой и в ущерб себе, словно к открытию неосознанного доступа к их личной информации. До недавнего времени массы людей боялись, что госструктуры получат их личные данные. Но сами при этом охотно вносили их для получения скидочных карт сетевых магазинов, регистрации или активации нового гаджета и тому подобного массового рынка, не задумываясь, выдавали буквально все о себе для накопления баллов, быстрой регистрации или бонусов на последующие покупки. И когда ударил по людям цифровой разум техно и креатора, вся паника, основанная на информационной безопасности личной жизни граждан многих стран, вышла на повестку дня. Тогда мир ушел в аут, реальную актуальность и секреты личная информация уже во многом не имела. Мощности техно и креатора постарались и продублировали всю информацию. После победы разведки разделили между собой захваченные и не предали этому гласности. «Люди ведь победили. Ну, сейчас я не туда ушел». Мысли Анатолия сменили тему. Он отошел от стены тоннеля и посмотрел в толщи воды, медленно продвигаясь к нужному выходу. Его поток мыслей разгружал разум. Он решил их отпустить, и мозг сам повел внутренний диалог. И тогда этот бушующий океан эмоций ретивых граждан был больше для сбития пара, выхода напряжения и страха перед угрозой выживания, но не более. Но ну и вот снова сравнение океана с людской массой. Именно океан в его молодости манил ум Анатолия, после чего вызовом стал космос. Он был далек и дорог личному внутреннему миру, а Анатолий не решился стать космонавтом. Осознавая стоимость его доставки туда и желание сохранить хоть одну мечту, не осуществленной для старости, он остался в земной программе развития страны. В круговороте жизни и событий он втянулся в те самые структуры Фонда Ран. Но вот океан, иллюзорный, но прекрасный в своем образе глубины и звуков жизни. Толще воды находится в одной плоскости с нами, вокруг континентов и островов. Многие страны и нации, имеющие технологии и средства, погрузились в его пучины для разработки богатств, строительства городов и научных открытий во всех доступных направлениях. Казалось бы, началась новая лихорадка наподобие золотой, и что-то сломало весь темп дружного порыва человечества в морскую пучину. Оказалось, все просто. ООН, законы и право. И тут все уперлось в границы. Вспомнилось морское право, территориальные, экономические, нейтральные, свободные и иные воды – Вспомнились и экология, и военная безопасность, и сохранность статус-кво для избегания глобальных катаклизмов. Вся эта вакханалия пронеслась в памяти Анатолия, и одно воспоминание всегда его успокаивало – одиночное погружение. «Тогда в сферическом батискафе, где ты буквально почти все видишь со всех сторон, но не как рыба, а сохраняешь свободное дыхание и чувство личной относительной безопасности – Именно пережив это, он понял бескрайность этих водных глубин и фактическое ощущение себя песчинкой. «Когда проносятся мимо многотысячные стаи сардин, они быстрее птиц или другой рыбы, или при погружении у берегов Камчатки встречаешь проплывающих мимо громадных горбатых китов с их затяжными песнями, ведь на фоне их тени батискав словно щепка, которая не может не впечатлиться контрастом сравнения с собой». В любом случае, эффект океана был прекрасен не только этим. Анатолий отдыхал, проходя через этот коридор, словно он снимал всю его истому и перегруженность разума. Образы и воспоминания минувших дней и событий перегрузили сознание. Он шел дальше к выходу, не торопясь. Каждый имеет свои мысли и переживания. Телеобои помогут при любом запросе. Хочешь, и будет включен любой лес. Зимний, осенний, весенний, летний и сгоревший. При желании и космос. Да можно включить по заявке что угодно, лишь бы запись исходника была в нужном качестве. Но главе Фонда государственного развития больше всего нравился океан. Именно то пространство, где ты не можешь быть уверен, что тебя никто не съест. Ни маленький, сверху или изнутри, ни большой, снаружи. Это пространство, занимающее три четверти планеты, которое человечество еще плохо изучило и только набирает обороты в освоении. Да, есть много препятствий и законов, но человечество, уперевшись в преграду или порог, всегда способно его преодолеть. Вполне насладившись иллюзорными глубинами океана, он пошел уже не столь медленным шагом. Глава фонда почувствовал, как его психика избавилась от перенапряжения. Теперь он с большей легкостью направился к выходу. Зайдя в сканерную зону перед входом, он в последний раз глянул в иллюзорный океан. Пройдя через рамку сканера финальной системы защиты, уже с чистой от лишних мыслей головой Анатолий вошел в свой личный кабинет для внутренних переговоров. Легко сел в кресло и, убедившись, что индикатор входящего звонка не горит, придвинулся к столу, под которым находился один из секретных люков входа в серверную комнату фонда, святая святых пещеры Алибабы. Время еще было. Он не опоздал, чем был доволен. Никто из группы его еще не вызывал. Нажатие на сенсорную клавишу на столешнице привело в движение часть крышки стола, из которой поднялся отдел холодильника, умело встроенного в стол. Тут же включилась приятная подсветка и холодный дым без запаха для пущего эффекта растекался с поверхности в стороны от стоящих в прозрачном холодильнике разных напитков. Но сейчас цель выныривания их из глубины стола была проста. Хотелось и воды. Цель была внутри. Анатолий налил прохладной воды из кувшина в раритетный глиняный стакан с шумерским орнаментом, осушил его. Поставив на свое место, покрутил и рассмотрел орнамент. Сделал глоток, и мысли ушли в Персию. Тогда было сложно. И да, надо бы вернуться к старым добрым граненым стаканам, а то, как ни крути, эта вещь красивая и хрупкая. И единичная, найденная в толще песков долины Ифрата. Ее еще черт знает, когда смастерили. Понятно, что этот подарок от заслуженных археологов, но простая неосторожность может прервать историю этого шедевра. Ограненный стакан, он как солдат, прост и эффективен. И главное, их много одинаковых. И сам улыбнулся от мыслей, что всплыли в голове, чтоб настроить и успокоить себя. Тут на селекторе загорелся сигнал входящего вызова. Состояние сразу изменилось, в тело влетело напряжение. Глава фонда не хотел давать ему развитие. Быстрым жестом стряхнул напряжение с кистей рук, растер лицо, глубоко вдохнул, выдохнул и сам себе вслух сказал. «Ну, смелее вперед, Анатолий. Семеро одного не ждут. Пора работать дальше». И нажал на иконку приема вызова на экране и начал ожидать ответ с той стороны.